В мае, при большом стечении народа, с Адмиралтейской верфи были торжественно спущены два новых 74-пушечных корабля русского военного флота – король Фридрих и принц Жорж. Зимний дворец в апреле еще не был окончательно отделан, хотя работы шли день и ночь, почему празднование заключения мира – Пришлось отложить до мая, когда, наконец, был готов ряд огромных зал с видом на него. Празднование мира началось 10 мая. Утром в Казанском соборе отслужили обедню, потом молебен. Был парад войскам на Марсовом поле. Грохотали пушки сверка в Петропавловской крепости. На зеркально синей Неве стояли корабли, галеры, яхты. Трепетали разноцветные флаги. На площади против дворца народу было выставлено угощение, бочки с пивом и вином, жареные быки. Народ толпился, однако особого веселья не обнаруживал. Крестьяне в армяках, в валенных шляпах, горожане в немецком платье смотрели в цельные стекла нового зимнего дворца, где на раскрытых балконах мелькали цветные кафтаны, платья, откуда неслась музыка. А когда с крыши дворца на ту сторону Невы в Петропавловскую крепость сигналили флагом, крепость отвечала громовым дымным салютом на каждый тост за царским столом. Всех веселей, всех пьяней был сам император Пётр Третий. Бледный, в синем прусском мундире, с блуждающим взором, он вдруг во полупире поднялся, вытянулся во фрунт и, обратясь к портрету короля прусского, висевшему, как всегда, напротив его кресла, поднял хрустальный бокал и возгласил здравицу. Королю прусскому... «Моему повелителю, гению и надежде человечества! Ура!» «Ура!» — подхватила пышная пьяная застольщина. «Виват! Ура!» Люди кричали, пряча взгляды, не глядя друг на друга. Никто протестовать не смел. Крепостные пушки из-за реки били так, что все стекла дрожали.